Место действия. Машина Дживона. Время действия. Несколько позже. «Что это было?» – хмуро спрашивает Дживон, не поворачивая головы и смотря на дорогу. «Когда?» – как бы не понимает Юнми. «С цветами», – конкретизирует Дживон. «Мне не нравится, когда люди, взяв на себя обязательства, не выполняют их, хотя требуют от других быть верными их слову», – объясняет Юнми. «Ты сейчас о чем? Подумав и еще больше нахмурившись, спрашивает Дживон, неотрывно смотря на дорогу. Вы меня уже не первый раз подставляете, господин Дживон". спокойно говорит Юнми, тоже смотря вперед. Когда это было? хладнокровно просит уточнить жених, не поворачивая головы. Вы просили никому не говорить о нашем договоре относительно ваших свиданий вслепую, объясняет Юнми. Я выполняла наши условия, а потом ваша уважаемая бабушка. «Рассказывает моей маме все, о чем никто не должен знать, и я получаю грандиозную выволочку». «Как же так, господин Джувон?» – Задает вопрос Юнми, поворачивая голову к парню и холодно смотря на него. «Разве вы не обещали об этом молчать?» «Не помню, чтобы я тебе это обещал». Остановившись на светофоре, тоже повернув голову и смотря Юнми в глаза, отвечает Джувон. «Но хоть я это не обещал, я никому не говорил». «И если ты напряжешься, то вспомнишь, что я сказал, что моя бабушка все равно все узнает». «Она и узнала. Сама». «А поскольку она никому ничего не обещала, а я не просил ее молчать, потому что не рассказывал». «Она распорядилась своей информацией так, как сочла нужным». «Никто тебя не подставлял», – говорит Джон, не пряча глаза. «Ты поняла?» Юн недовольно довольно поджимает губы. «Поняла». Сделав паузу, отвечает она и, отвернув голову, смотрит вперед. Еще раз, говорит Живон, трогая машину и смотря вперед. Что у тебя за псих с цветами? Тебе стало жалко одного цветка? Так не делается, поясняет Юмми свое недовольство. Если ты пришел к девушке, то не должен дарить ее цветы кому-то еще. Живон некоторое время обдумывает полученное нравоучение. Это же не по-настоящему, говорит он. И цветы, и наши отношения. Ты об этом знаешь. Зачем пытаешься устроить из этого скандал? Я не собираюсь быть единственным клоуном на арене. Снова повернув голову к водителю, говорит Юнми. У нас с вами контракт на парное выступление, господин Джуон. И поэтому я ожидаю от своего партнера адекватного поведения. Иначе я отказываюсь от работы в таких условиях. Считаешь меня клоуном? Тоже поворачивает голову к девушке Джуон. «Это всего лишь яркое, образное сравнение, дающее понятие о моем отношении к происходящему», – отвечает ему та. «Думаю, ваши отношения тоже не слишком отличаются от моего». «Твои слова похожи на шантаж», – констатирует Джон, повернув голову и смотря на дорогу. «Их стоит рассматривать лишь как объяснение причины моего недовольства», – говорит Юн Ми. «Ведь вы должны быть больше заинтересованными в благополучии своей семьи, чем я, Сабаним». Дживон недовольно сжимает губы. «И что ты хочешь?» – помолчав, спрашивает он. «Уважительного отношения!» – сразу отвечает Юнми. «Чтобы вами брались в расчет последствия для меня ваших поступков. Не как к девочке с окраины, из букета которой можно выдергивать цветы и раздавать их всем встречным симпатичным мордашкам». «Дался тебе этот букет!» – недовольно морщась бурчит Джуон. «Вы выпадаете из роли жениха, господин Джуон». Наровоучительным тоном объясняет Юнми. «Это может вызвать у окружающих вопросы и нарушить планы вашей семьи. Разве не так?» «Разве поклонник не может подарить один цветок своему кумиру, которым он восхищается много лет? Что в этом такого?» «Вы восхищаетесь Хёмин?» – удивляется Юнми. «Ну, может, не восхищаюсь, но она мне нравится», – признается Джоон. «А зачем вы так тогда сказали?» – не понимает Юнми. Я сказал так, как ответил бы на вопрос журналиста, если бы мне задали вопрос про мой поступок, объясняет же А, кивает Юнми, понятно. И я знаю, что я делаю, говорит Дживон. Юнми ничего не отвечает, не став комментировать последнюю фразу жениха. В машине на некоторое время устанавливается тишина. Что там за история с ножами? не поворачивая головы, спрашивает живон, смотря на дорогу. Какими ножами? Не понимая, о чем речь, удивляется Юнми. Ты прислала мне сообщение, что кидать ножи учил тебя я, терпеливо объясняет жевон, о чем он хочет услышать. А, а это, вспомнив, легкомысленно отзывается Юнми, на кулинарном шоу пытались выдумать что-то новое ради рейтинга, придумали кидать спонсорские ножи. Ну, я и попала удачно пару раз. А я-то тут при чем? помолчав, спрашивает Дживон. Ну я же девушка? Удивленное его непониманием отвечает Юнми и объясняет дальше, уже с легким сарказмом в голосе: "Девушки не могут сами заниматься такими вещами, их должен кто-то этому научить". "Меня спросили, кто меня учил, я и сказала, что вы с обоним. А ты где научилась?" Снова помолчав, спрашивает Дживон. «Да просто случайно попала", отвечает Юнми. "А если в следующий раз не попадешь?", задает резонный вопрос Дживон. "Ну и что?" Пожимает плечами Юнми и повторяет. Я же девушка. Мне можно ошибаться. Никто же не требует, чтобы я была настоящим терминатором. Терминатор – это кто? Сделав паузу, интересуется Дживон. Робот-уничтожитель. Тоже помолчав перед ответом, почему-то недовольно поясняет Юнми. Робот? Удивляется Дживон, не отрываясь от дороги. И где ты такого видела? Придумала, отвечает Юнми. Для сюжета своей новой книги. Охренеть! Произносит Дживон, быстро глянув на пассажирку. «Ну и странные у тебя сюжеты. Попроще ничего в голову тебе не пришло?» «Проще, я уже писала», – возражает Юнми. «А где я мог учить тебя кидать ножи?» Помолчав, задает вопрос Дживон, смотря на дорогу. «И когда?» «А?» – оборачивается он к Юнми. «Не знаю, Сабаним», – легко пожав плечами, отвечает та и советует. «Соврите что-нибудь». Ца! Выдыхает сквозь зубы Сабаним, сильно сжимая руками руль, но ничего не говоря в ответ. Далее поездка проходит в обоюдном молчании, недовольном в водительском кресле и довольном в пассажирском. Путь несколько затягивается из-за затрудненного движения на дороге. В очередной раз, поворачивая на перекрестке, Дживон бросает взгляд на Юнми и видит, что она спит. Неодобрительно покачав головой, он возвращается к управлению машиной. Наконец, он подъезжает к цели поездки. Посмотрев на свою пассажирку и видя, что она по-прежнему спит, Дживон на несколько секунд задумывается и, не доехав метров тридцать до поворота на стоянку ресторана, прижимает машину вправо, остановившись у тротуара. Повернувшись к спящей Юнми, Дживон долго, с минуту, разглядывает ее лицо, пробегая взглядом по сережкам и прическе. Помотав головой и как бы сказав этим «ну блин», открывает дверь и, стараясь не шуметь, выбирается из машины. Осторожно, не хлопая, прикрывает дверь. Движением руки, задрав рукав пиджака, смотрит на часы. Секунду что-то обдумывает и, опустив руку с часами, достает другой рукой из внутреннего кармана телефон. Примерно 10 минут спустя. В машине просыпается Юнми. Сладко потянувшись, она открывает глаза и оглядывается по сторонам, пытаясь сообразить со сна, где она находится. сориентировавшись и увидев, что место водителя пустует, она открывает свою дверь и неловко из-за слегка затекших ног выбирается наружу. Выбравшись, она обнаруживает Джиона в небрежной позе присевшего на капот машины. В руках у него кофейный стаканчик из серой бумаги. «Выспалась!» С легким неудовольствием в голосе, Но, впрочем, без особой агрессии интересуется он у Юнми, поднося к губам стаканчик. «А где мы?» – отвечает вопросом на вопрос, еще не до конца проснувшаяся Юнми. «Возле ресторана». «Ммм...» – глубокомысленно отзывается Юнми и спрашивает слегка охрипшим голосом. «Я заснула?» «Потрясающая догадливость!» – с сарказмом отзывается Джуон. «И давно мы тут?» «Минут десять уже торчим. А чего не разбудил?» но ты же требовала, чтобы я заботился о последствиях для тебя. Вот, я позаботился, дал поспать. Или было бы лучше, если бы ты заснула в ресторане за столом? Спасибо, Сабаним, – подумав, благодарит Юнми. У меня был просто какой-то съемочный марафон последние несколько дней. Спала всего несколько часов в сутки. Извини. Я знаю, что такое спать всего несколько часов в день, – кивает он. У меня были такие тренировки. «Ладно, садись в машину, а то я уже устал стоять, ожидая, пока ты проснёшься». «Можно было разбудить или посидеть в машине», – предлагает другое возможное развитие событий Юнми. «Ага», – сарказмом реагирует Джо на её предложение, – «чтобы потом всем объяснять, что мы с тобой делали наедине четверть часа в припаркованной машине. Или, может, у тебя есть такое желание?» Эээ, «Нет, нет такого желания». Крутит головой, все еще плохо соображающая Юнми. «Тогда садись обратно и поехали». «Я пока тебя ждал, уже нагулял аппетит. Говядину будешь?» «Буду». Сразу проснувшись, уверенно кивает Юнми. «Тогда лезь в машину, а папа едет заботиться о тебе. Он только это и делает, что заботится. Даже пока ты спала, заботился». Позвонил в ресторан, предупредил, что опоздаем, и столик по-прежнему за нами. «Пил дешевый кофе на улице». «Стоя у машины, чтобы тебя не скомпрометировать, будь благодарна!» «Да, спасибо, Сабаним!» – несколько шараша кивает Юнми. «И если ты перестанешь обращаться ко мне с Сабаним, – говорит Дживон, уже сев в машину и смотря на Юнми, – я увижу, что ты действительно благодарна. Мы вроде разрешили между собой наши недоразумения, ведь так? Или нет?» «Да, па!» – подумав, – отвечает Юнми, – «разрешили!» «Тогда поехали есть говядину!» Восклицает Джон, трогая машину с места.